Завтрак состоял из маленькой жесткой лепешки из дуры и кувшина слабого пива. Брат Нубанк возобновил свой монолог с того места, где прервал его накануне вечером. К счастью, завтрак скоро кончился, и они с некоторым облегчением проследовали за братом Нубанком через просторные залы мимо многочисленных келей в храмовую библиотеку. Это была большая прохладная комната, лишенная всяких украшений. Стены от пола до потолка закрывали лишь высокие каменные полки, заваленные папирусными свитками, которых здесь было несколько тысяч. Брата Нубанка ждали трое послушников и двое старших посвященных. Они стояли в ряд, сложив руки в жесте послушания. Это были помощники Нубанка. Они не зря беспокоились. Нубанк обращался с ними бесцеремонно и выказывал свое неудовольствие без колебаний в самых оскорбительных выражениях. Когда Таита и Диметр сели за длинный низкий центральный стол, тонущий под грудами свитков, Нубанк начал вещать, взявшись за перечисление всех вулканов и термальных феноменов в известном мире, независимо от того, располагались ли те близ воды. Сообщая очередное название, он приказывал испуганному помощнику достать с полки нужный свиток. Во многих случаях для этого приходилось взбираться на шаткую лестницу, а Нубанг подгонял своих подручных градом язвительных слов. Когда Таита попытался тактично сократить эту утомительную процедуру и вернуть Краснобая к интересующей его теме, Нубанг благожелательно кивнул, И продолжил заранее подготовленную лекцию. Излюбленный жертвой Нубанка был один несчастный послушник, необычайно уродливый. Казалось, в его теле нет ни одной части без изъяна. Удлиненный бритый череп покрыли парша и яркая сыпь. Брови щетинились над маленькими, близко посаженными светлыми глазками. Из раздвоенной заячьей губы торчали большие неровные зубы. А когда он говорил, изо рта капала слюна. Впрочем, говорил он очень редко. Подбородок был скошен так, будто его вовсе не существует. На левой щеке багровело большое родимое пятно, грудь тощая, а на спине внушительный горб. Ноги тонкие, как палочки. Ходил он боком. В середине дня послушник позвал всех обедать. Голодный Нубанг и его помощники живо откликнулись на это приглашение. Во время еды Таита заметил, что горбатый послушник украдкой пытается привлечь его внимание. Едва поняв, что Таита заметил его знаки, он встал и направился к выходу. Здесь он оглянулся и кивком показал, что приглашает Таиту с собой. Таита нашел коллегу на террасе. Послушник снова поманил его и исчез в отверстии узкого прохода. Таита последовал за ним и вскоре оказался в небольшом храмовом дворе. Стены здесь покрывали барельефы с изображением Хатор. Была и статуя фараона Мамоса. Послушник прятался за ней. — Великий маг, я хочу сообщить тебе кое-что любопытное. Когда Таита направился к нему, он простерся на земле. — Встань, — ласково сказал Таита, — я не царь. — Как тебя зовут? Брат Нубанг обращался к этому человеку, — эй, ты, тварь! — Меня называют Туп-Туп из-за того, как я хожу. Мой дед служил младшим лекарем при дворе царицы Лостры во времена исхода из Египта в Эфиопию. Он часто рассказывал о тебе. Может, ты помнишь его маг? Его звали Ситон. Ситон? Таита ненадолго задумался. Да, он был надежный малый и очень искусно удалял ложками наконечники стрел. Спас жизнь многим воинам. Туп-туп широко улыбнулся, продемонстрировав заючью губу. Что стало с твоим дедом? Мирно умер от старости, но перед смертью рассказал много захватывающих историй о ваших приключениях в загадочных южных землях. Он описывал тамошних жителей и диких зверей, говорил о лесах и горах, о болотах, которые тянутся бесконечно до самого края земли. Да, то были волнующие времена, туп-туп, — Таита ободряюще кивнул. Продолжай. Он рассказал? что пока основная армия двинулась по левому притоку Нила в горы Эфиопии, царица Лостра отправила легион по правому притоку, велев дойти до его конца. Легион под командованием полководца Аквера углубился в большое болото, и с тех пор его никто не видел. Из всего легиона вернулся только один человек. Это верно, Мак? Да, Туп-Туп. Я помню, как царица Лостра отправляла этот легион. Таита сам рекомендовал Аквера в начальнике этой обреченной экспедиции. Этот человек причинял неприятности и сеял недовольство среди людей. Но об этом Таита сейчас не стал упоминать. Действительно вернулся всего один человек. Но он был так измучен болезнью и пережитым, что сразу после возвращения... Впал в буйство. «Да, да», Туп — Туп-Туп так разволновался, что схватил Таиту за рукав. «Мой дед лечил этого несчастного. Он рассказывал, что воин бредил землей с горами и огромными озерами, кое-где столь широкими, что не видно противоположного берега». Таита сразу заинтересовался. «Озера? Я раньше о них не слышал». Сам я не видел этого уцелевшего. Я был за 200 миль от Квебуи в Эфиопских горах, когда он добрался до лагеря и умер. Я получил ответ. В нем говорилось, что пациент был не в себе и не мог ничего рассказать. Он взглянул на Туп-Тупа и открыл внутреннее око. По ауре этого человека Таита определил, что тот говорит искренне и правдиво передают то, что слышал. «У тебя есть для меня еще кое-что, туп-туп?» «Думаю, да». «Да, Мак, Там был вулкан», — выпалил туп-туп. «Поэтому я и пришел. Умирающий воин говорил об огненной горе, какой раньше никто никогда не видел. Пройдя болото, они увидели его издалека». По словам воина, Дым из жерла вулкана облаком стоял в небе и не рассеивался. Некоторые легионеры сочли это за запрет мрачных африканских богов следовать дальше. Но господин Аквер объявил, это де приветственный маяк, и он намерен достичь его, и приказал продолжить марш. Но тут, в виду вулкана, на воина напала лихорадка, сочтя его мертвым, Его товарищи продолжили движение на юг без него. А он сумел добраться до деревни рослых, голых, черных людей, живших на берегу озера. Они приняли его. Один из их шаманов дал ему лекарство и лечил, пока воин не оправился настолько, что мог продолжать путешествие. Взбудораженный Туп-Туп схватил Таиту за руку. «Я хотел рассказать об этом раньше, но брат Нубанка не разрешил». Он запретил приставать к тебе со слухами семидесятилетней давности. Ты ведь не скажешь брату Нубанку, что я ослужился. Он святой и хороший человек, но бывает очень строг». «Ты поступил хорошо», — успокоил Таита и осторожно разжал стискивавшие его руку пальцы. И вдруг поднял руку туп тупо чтобы рассмотреть внимательнее. «У тебя шесть пальцев». Воскликнул он.